Солнце поднялось выше, и теперь потерянным воздушным шариком катилось сквозь туманы и застоявшийся дым. Стражники, пристроившись в тени дымовых труб, разнообразными способами убивали время. Шнопс тщательно исследовал содержимое ноздри, Маркоу писал домой, а сержант Колон изводился от беспокойства. Спустя некоторое время он грузно поерзал и произнес: Слушайте, я никак не могу решить одну проблему. — Что такое, сержант? — спросил Маркоу. Вид у сержанта колоны был жалкий. — Ну, в общем, а что, если это не тот шанс, который один на миллион? Шнопс уставился на него. — Это ты о чем? — О том, что, разумеется, все эти последние шансы, которые один на миллион, они всегда срабатывают, тут нет проблем. Но, короче, такие шансы, они довольно, как это говорится, специфическая вещь разве, нет? — Спроси кого-нибудь другого, — пожал плечами Шнопс. «А что, если этот шанс, например, будет один на тысячу?» С мукой в голосе продолжил Колон. «Что? Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы срабатывал шанс один на тысячу?» Марко оторвался от письма. «Не сходи с ума, сержант!» — сказал он. «Никто никогда не видел, чтобы срабатывал шанс один на тысячу. Все шансы против того, что он сработает». Марко зашевелил губами, видимо, подсчитывая. «Миллион против одного!» «Вот-вот!» Согласился Шнопс. Миллион! Так что на самом деле, э, шанс может сработать только если вероятность его срабатывания ровно один к миллиону, заключил сержант. По-моему, верно, согласился Шнопс. Так что, например, шанс один к 999 и 943 тысячным, начал колон. Маркоу затряс головой. Не получится нечего и надеяться. Никто никогда не говорил, что, мол, шансы равняются 1 к 999 и 943 тысячным, но, мол, может сработать. Некоторое время, захваченные процессом яростного подсчитывания, они молча смотрели на расстилающийся перед ними город. Маркову что-то бешено застрочил. Он углубился в подробные вычисления. Сначала нашел площадь поверхности дракона, а потом принялся рассчитывать степень вероятности попадания стрелой в какую-то отдельную точку данной поверхности. «Но не забудь, стрела будет выпущена прицельно!» — внес уточнение Колон. «Я ведь не просто так пальну из лука, я сначала прицелюсь!» Шноп кашлянул. «В таком случае шансов будет гораздо больше, чем один на миллион!» — вывел заключение Маркову. «Может, один на сто. А если дракон полетит медленно, и язвимое место у него большое, этот шанс превращается практически в определенность!» Губы колона было зашевелились, готовы исторгнуть, — Да, определенность, но ведь все равно может получиться. — О нет, — он потряс головой. — Что же тогда делать? — произнес он вслух. — Каким-то образом надо понизить наши шансы, — предложил Шнопс.